Джек-Потрошитель. Дата рождения неизвестна. Псевдонимы, прозвища Уайт-Чепельский убийца. Кожаный фартук. Особенности. Живосечение, нанесение увечий. Количество жертв. 5 и больше. Время совершения убийств. 1888-1891 годы. Дата ареста. Не идентифицирован. Не пойман. Способы убийства. Удушение, перерезание горла. Места совершения преступлений. Whitechapel, Лондон, Англия. Статус не идентифицирован. Биография. Пожалуй, самый знаменитый загадочный убийца всех времен Джек Потрошитель наводил ужас на Whitechapel, район Лондона, в конце 1880-х годов. Этот уголок города на Темзе был своего рода районом красных фонарей, где по вечерам часто разгуливали женщины, занимавшиеся проституцией, и подозрительные лица, в том числе бандиты, преступники и наркоманы. Это было время повсеместной бедности, и люди что угодно были готовы сделать за корку хлеба и пинту пива. По скромным оценкам, на мощных улицах уайт свои тела и души продавали до 12 сотен проституток. Они становились легкими целями для порочных обидчиков. Но никто не был таким жутким, как Джек-потрошитель. Убийство. Когда 31 августа 1888 года нашли Мэри Энн Полли Николс, на ее теле оказалось множество травм и увечий. Горло жертвы было перерезано двумя ударами. Убийца нанес несколько глубоких порезов на брюшной полости и частично вскрыл ее. Энни Чепман убили 8 сентября 1888 года. Маньяк двумя порезами перерезал женщине горло, а ее кишки перебросил через плечо. Кроме того, он удалил матку, часть мочевого пузыря и влагалище и забрал их с места преступления. В ночь на 30 сентября 1888 года были зверски убиты две женщины. Одной из них, Элизабет Страйт, Джек-потрошитель одним ударом перерезал горло. А вот вторая жертва, Кэтрин Эддоус, подверглась большему посмертному насилию. Ей перерезали горло и вскрыли брюшину, удалив почку и мочку уха. Мэри Джейн Келли убили 9 ноября 1888 года. Маньяк нанес на горле настолько глубокую рану, что она достала до позвоночника. Тело девушки изуродовали до неузнаваемости. Убийца извлек сердце жертвы и забрал с собой. В период с 1888 по 1891 год произошло еще несколько похожих убийств. Хотя многие приписывают их Джеку-потрошителю, однозначных доказательств этому нет. Первую такую жертву обнаружили 2 апреля 1888 года. Эмму Элизабет Смит изнасиловали с помощью тупого предмета и ограбили. Преступник не убил ее сразу. Женщина впала в кому и скончалась два дня спустя. 6 августа 1888 года в Джордж-Ярд-Билдингс был найден труп Марты Тебрам. Она получила 39 ножевых ранений в шею и тело. 20 декабря 1888 года нашли задушенную Роуз Майлет. В 1889 году наступило затишье и не происходило подобных убийств вплоть до 17 июля. В этот день обнаружили тело Элис Маккензи с перерезанным горлом и раненой брюшной полостью. 10 сентября на Пинчен-стрит неизвестный преступник оставил чье-то туловище. Личность жертвы так и не установили, поскольку никаких других частей тела найти не удалось. 13 февраля 1891 года в Сволоу гарденс убили Фрэнсис Коулс. Убийца дважды перерезал ей горло. Хронология совершения убийств. 31 августа 1888 года. Мэри Энн Полли Николс, 42 года. Бакс Роу. 8 сентября 1888 года. Энни Чепман, 47 лет. Хенбери Стрит, 29, Спитлфилдс. 30 сентября 1888 года. Элизабет Страйт, 44 года. Даттлфилдс-Ярд. 30 сентября 1888 года. Кэтрин Эддоус, 46 лет. square 9 ноября 1888 года. Мэри Джейн Келли, 24 года. Миллер Скорт, Дорсет-Стрит. Другие предполагаемые убийства. 2 апреля 1888 года. Эмма Элизабет Смит, 45 лет. Осборн-Стрит. 6 августа 1888 года. Марта Тебрам, 39 лет. Джордж Ярд Билдингс, Джордж Ярд. 20 декабря 1888 года. Роуз Майлет, 29 лет. Кларкс Ярд. 17 июля 1889 года. Элис Маккензи, Касл Элли. 10 сентября 1889 года. Туловище Спинчин-стрит. 13 февраля 1891 года. Фрэнсис Коулс. Сволоу Гарденс, Подозреваемые Джордж Чепман, Особенности, Настоящее имя Северин Классовски. Род деятельности парикмахер. доказано отравил трех женщин. Дэвид Коэн. Особенности еврей. Род деятельности сапожник. Аарон Касминский. Особенности польско-еврейское происхождение. Род деятельности — мясник. Доказано. Был помещен в психиатрическую лечебницу в 1891 году, когда убийства прекратились. В сентябре 2014 года, благодаря ДНК-анализу, его связали с преступлениями Джека-потрошителя. Материал сохранились с шали, которую нашли возле тела Кэтрин Эддоус. Официального заявления, что Аарон Касминский, Джек-потрошитель, не было. Монтегю Джон Друид Род деятельности — школьный учитель и адвокат. Доказано — совершил самоубийство после смерти Мэри Джейн Келли. Принц Эдвард Альберт Виктор, герцог Кларенс и Эвандейл. Особенности — внук королевы Виктории. Род деятельности — наследник престола. Уолтер Сикерт. Особенности — немец. Род деятельности — художник. Считается возможным убийцей из-за своей картины «Спальня Джека-Потрошителя». Ходили слухи, что он изобразил свою собственную квартиру. Джон Пайзер. Особенности — еврей. Род деятельности — сапожник. Джеймс Мейбрик. Особенности. Подозревается в авторстве дневника Джека-Потрошителя. Дневник Джека-Потрошителя — известная мистификация. Его подлинность не могли доказать ни в начале 20 века, ни современные эксперты. Неизвестная женщина она же Джил-потрошительница. Широко обсуждаемая теория. Ведущий инспектор по делу Джека-потрошителя Фредерик Эберлайн первым предположил, что Джек мог быть на самом деле Джил Мэри Пирси. Особенности, как многие подозревают, джил-потрошительница. Доказано была осуждена за двойное убийство жены своего любовника и его ребенка. Смертная казнь была в 1889 году. Доктор Уильям Гал, Род деятельности — врач королевы Виктории и британской королевской семьи. Карл Фейгенбаум. Особенности — немец. Род деятельности — моряк торгового судна. Доказано. Был осужден за несвязанное с Джеком-Потрошителем убийство и казнен в Нью-Йорке в 1894 году. Льюис Кэрролл. Особенности. Автор Алисы в стране чудес». Подозревался в роли убийцы на основании возможных анаграмм в своей книге. Эта версия не воспринимается всерьез. Другие. Некоторые предполагают, что с Джеком-Потрошителем может быть связан неидентифицированный американский серийный убийца прозванный «Убийцей служанок». А также из письма, отправленного Джеком Потрошителем. «Я не люблю шлюх и не перестану потрошить их, пока меня не пристегнут». Дерек Браун, насильник, одержимый серийными убийцами, пытался скопировать почерк Потрошителя в той же части Уайтчапела. Он убил и расчленил двух женщин и прослыл «Убийцей Джеком Потрошителем».